и он вспыхивает порой со слепительной яростью, намного превосходящей обычную меру его возможностей и порождающей в нем безудержный, если не безграничный, восторг. А вот и выходит, что нет ни малейшего чуда, если противоположное состояние, угнетая мой дух, заставляет его покинуть, сковывает словом, оказывает на него счастье. противоположное действие. Он не берётся ни за какое дело, когда его тело утомлено. А между тем он требует от меня, чтобы я был ему благодарен за то, что он якобы уделяет гораздо меньше внимания своему сотоварищу, телу, чем это принято у людей.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 Я очень хорошо знаю, что среди тех, кого возмутят иные непристойности в этих моих писаниях, найдутся лишь очень немногие, которым не подобало бы возмущаться непристойностью своих мыслей. Я потрафляю их вкусу, но оскорбляю их зрение. Принято придираться к Платону за то или иное в его сочинениях и умалчивать, а приписываемых ему в предосудительных отношениях с Феденом, Диогеном, Стеллой и Архианносой. Да не будет стыдно говорить то, о чем не стыдно думать. Я ненавижу умы, всегда и всем недовольны и угрюмы. Они проходят мимо радости жизни и цепляются лишь за несчастье. пытаясь ими одними. Они похожи на мух, которые не могут держаться на гладких и скользких телах, и садятся отдыхать в местах шероховатых и испичрённых неровностями. И ещё похожи они на кровососные банки, отсасывающие и вбирающие в себя только дурную кровь. Впрочем, я поставил себе за правило Безбоязненно говорить обо всём, чего не боюсь сделать. И неподлежащие оглашению мысли мне глубоко неприятны. Наихудшее из моих поступков и наихудшее из моих качеств кажутся мне не столь мерзкими, как мерзко, по-моему, и трусливо не сметь в них признаться. Всякий скромен в признаниях, так позже он будет скромен в поступках. Готовность впасть в прегрешение некоторым образом сдерживается и возмещается готовностью к признанию в них. Кто обяжет себя говорить все без утайки, тот обяжет себя и не делать того, о чем необходимо молчать. Да будет Господу Богу угодно, чтобы избыток моей откровенности позволил мне повести моих соотечественников к свободе, поставить их изменить.